Однажды пополудни он сидел за рюмкой вина в саду ресторана на краю города. Как раз перед его столиком клонились к земле ветки яблони с маленькими красными плодами. Это вполне отвечало его намерениям, поэтому он встал ногами на стул, вонзил иглу шприца с морфином в и нажал поршень. Но нажал слишком резко, потому что яблоко упало. И тут он услышал крики и вопли с вершины холма и увидел разъяренного человека, который в сопровождении жены и ребенка бежал к нему, размахивая палкой. «Наконец-то я его изловил!» «Его?» «Наверное, речь идет о каком-то давно разыскиваемом похитителе яблок». Он призвал на помощь все свое буддийское спокойствие, слез со стула и снова сел – приготовясь к тому, что сейчас жандармы уведут его как человека, пойманного на месте преступления и не имеющего возможности объяснить свое поведение, поскольку никакое начальство не поверит столь нелепому объяснению, что он, мол, только и хотел впрыснуть морфин в яблоко. Разъяренному мужчине понадобилось, однако, не меньше минуты, чтобы обижать вокруг забора и войти во двор ресторана. Норвежец сидел, словно приговоренный к смерти, ожидая, что его для начала огреют палкой. Он почти решил умереть в бою, как воин, а потому не торопился пускаться в ненужные объяснения и только думал, ничего более дьявольского мне за всю мою ужасную жизнь пережить не доводилось. 60 секунд — это очень долго, однако и они подошли к концу. Но то ли его вполне достойный вид, то ли хорошее вино и дорогие сигареты, то ли что другое оказало на разъяренного мужчину умиротворяющее действие. Словом, сей разъяренный человек, к которому явно не каждый день приходили такие посетители, обнажил голову и только спросил, обслужили ли господина должным образом. Учтиво ответив на вопрос, он заметил, что хозяин уставился на шприц, кисец с табаком и стакан воды. Непринужденным тоном светского человека он поторопился объяснить всю необычность ситуации. «Я, знаете ли, ботаник и хотел провести один эксперимент, когда меня застигли в несколько двусмысленном положении». «Да ради бога, господин доктор, будьте как дома, не стесняйтесь». Сказав несколько слов насчет погоды, хозяин пошел в дом, перед этим шепнув что-то слуге. Гость, как ему показалось, расслышал сказанное, и это побудило его уйти, хотя и не проявляя спешки. Он подумал, что я один из этих умалишенных, это меня и спасло, но сюда мне больше приходить нельзя. 60 секунд перенесенного унижения и занесенная палка еще несколько часов не давали ему покоя. Это не просто неудача, это что-то другое, — в очередной раз подумал он.